Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала как предтечу ясный, теплый солнечный день, или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь в верхнее запыленное с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо. На первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше, в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее». И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь. И Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щк, почти без перехода в бледность проступила землистая, мертвенная синева. И пушистый волос с болью выдираясь из гнезда, сжался как в тисках в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее. И через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тяось к весеннему небу. Туда же в небо смотрела молодая бледная девушка, неизвестная по прозвищу Муся. Она была моложе головина, но казалась старше, своей строгости в черноте своих прямых и гордых глаз. Толь очень тонкая, нежная шея, да такие же тонкие девичи руки говорили о ее возрасте. Да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистм, гармоничным, настроенном безупречно как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании открывающим его музыкальное содержание была она очень бледна но не мертвенной бледностью а той особенной горячей белизной когда внутри человека как бы зажжен огромный сильный огонь и тело прозрачно светится как тонкий севрский фарфор Сидела она почти не шевелясь, и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба, был самым красивым, самым чистым и правдивым, Ни ничегого не выпытывал у ее глаз.